Куда надо идти? Увидишь. Берем факел. скорее Сейчас, милорд. Угодно я провожу вас? Ты или другой все равно. Только бы кто-нибудь посвятил мне. Странно, подумал тос Какой удивительный голос у этого рыбака. Эй, огня! Закричал рыбак. Ну, живей! Потом сказал на ухо своему соседу.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 рыбак, вышли из палатки. «Этого не может быть!» — подумал Атос. «Что за нелепая мысль?» — взбрела мне в голову. «Сступая вперед по средней дороге до да поскорее», — сказал Монг рыбаку. Не прошли они и 20 шагов, как из палатки опять вышла тень, и, скрываясь за столбами, вбитыми по сторонам дороги, с любопытством стала следить за генералом. Все трое скрылись в ночном тумане. Они шли к Нью-Каслу, белые камни которого виднелись вдали, как надгробные памятники. Постояв несколько секунд под воротами, они вошли во двор. Ворота были разрушены ударами топора. Туда в безопасности спал караул из четырех человек. Настолько сильна была уверенность, что с этой стороны не может быть нападения. роульные нам не помешают?» — спросил Монг у Атоса. Напротив, генерал, они помогут перекатить бочонки, если вы позволите. Вы правы. Стонные солдаты сразу встрепенулись, услышав в траве и кустарнике, разросшемся у ворот, шаги неведомых посетителей. Монг сказал пароль и вошел в аббатство. Впереди двигался моряк с фонарем. Монг держался сзади и наблюдал за малейшим движением атоса. Он прятал обнаженный дирк в рукаве и при первом подозрительном жесте француза мог заколоть его. Но Атос твердо и уверенно пересекал дворы и залы. В здании не было ни дверей, ни окон. Кое-где подожженные двери обуглились внизу, но огонь погас, не будучи в силах охватить массивные дубовые створки, обитые железом. Все стекла в окнах были разбиты, и в зиявшие дыры вылетали ночные птицы, испуганные светом фонаря. Летучие выше беззвучно чертили круги над перешельцами, фонарь отбрасывал их тени на высокие стены. Это зрелище могло успокоить человека, привыкшего рассуждать. Монг заключил, что в монастыре нет никого, потому что тут еще оставались дикие птицы, улетавшие при приближении человека. Пробравшись между обломками, Атос вступил в склеп, который находился под главной залой и соединялся с часовней. Там он остановился. «Мы пришли, генерал», — сказал он. «Так вот эта плита. Да. В самом деле я узнаю кольцо. Но оно плотно прижато к плите. Нам нужен рычаг. Его нетрудно достать».